Как сказала Ника, безопасная пустота в самом центре тучи имеет примерно 300 метров в диаметре, так что им оставалось преодолеть ещё около 3 километров. Обычно на неограниченном нейтральном поле такое расстояние считается небольшим, но сейчас финиш казался бесконечно далёким. Ветераны Пяти Легионов использовали свои коронные инкарнации, но пробурили тучу лишь на 50 метров. Чтобы пройти таким образом 3 километра, нужно повторить процесс 60 раз. Но для этого нужно 300 мастеров инкарнации, которых у них, разумеется, нет. Машину сопровождали 53 человека, не считая уже павшей пятёрки. Это значит, что инкарнационный тоннель получится открыть лишь 11 раз и проехать по нему 550 метров. Но никто не поддавался трусости. Каждый раз, когда «Черноснежка» давала отсчет, следующая пятёрка выскакивала вперёд и выпускала в туч инкарнацию. Штурмовая и сопровождающая команда двигались без остановки, не оглядываясь на павших. Тьма вокруг тоннеля напоминала чёрную жижу, которая полностью скрывала здание, и направление и расстояние приходилось определять лишь по дороге достойный переживший холод и ветер этого уровня. Операция требовала упрямства и веры, что в конце пути ожидается заветная цель. Десятый тоннель был открыт силами двух триплексов Проминанс, Лаванды Даунер, Блейс Харт и Фрис Тон. Их тела уже остались позади, а Харуки до сих пор не мог отойти от потрясения, Спиральная инкарнация лаванды Даунер по прозвищу «Транквилизатор» выглядела тусклой и блеклой, но обладала такой силой и дальнобойностью, что тоннель открылся на целых 100 метров, и, вне всякого сомнения, она применила технику третьего уровня. Сэнтри так хорошо знала лаванду, что называла её «Лав». Харайюки вновь задался вопросом, что связывает их друг с другом, но этот разговор придётся отложить до возвращения. Так или иначе, благодаря усилиям лаванды они продвинулись на 50 метров дальше, чем планировали, Однако теперь в команде сопровождения остались только три человека, короли. «Радио, Торн, Найт, давайте!» В ответ на призыв черноснежки вспыхнуло три оверрея. «Три, два, один, огонь!» Первым в движение пришёл Синий Король, подняв над головой двуручный меч немного поуже импульса. Он назывался Бальмунг, и его королю дала Сентри в обмен на артефакт. Золотое лезвие ослепительно вспыхнуло синим, свечение разлетелось в стороны, собралась густки и ужалась до дюжин сверкающих точек. «Метеошторм!» Хрюйки много раз слышал о нелюбви синего короля Конкарнации, но когда тот объявил название техники и обрушил меч вниз, звезды превратились в такой прекрасный поток метеоров, что дух захватывало. Далее раздался голос фиолетовой королевы. «Торн Она высоко подняла посох, известный как Мирак, второй из семи артефактов, а ещё больше, как Буря, Из навершия с оглушительным хлопком вырвалась огромная молния. «Мимикс Индомитабилити!» Наконец название своей техники выкрикнул Жёлтый Король. Он не имел своего артефакта, и вместо этого использовал усиливающее снаряжение крутящийся жезл, похожий на дирижерскую палочку. В точности повторив движение Фиолетовой Королевы, он выпустил такую же молнию, как и она. По крайней мере, Хараюке показалось, что она не уступала ей ничем, в том числе силой. Десятки звезд и две молнии врезались в чёрную тучу, разрывая черноту. Открывшийся проём превосходил предыдущую длиной и шириной. Даже короли не могли продолжить бег, потратив всю инкарнацию, но сзади до Харуюки донеслись слабые голоса. «Секунду, Редио, что это было? Ты же использовал мою технику!» «Не понимаю, о чём ты. Наверное, случайное совпадение. Лотос, Рейн, Гранд и остальные!» Донесся следом зычный возглас синего короля. «Дальше давайте сами! Справимся, не волнуйся!» Раздался из кабины голос Ника. Так закончились бирстлинкеры, которые сопровождали дредноут. Скорее всего, их уже поглотила тучи и отключила от сети. Проделанный королям тоннель тянулся на 150 метров. Получается, что в изначальном расчёте Харуик не учёл дополнительные 50 метров лаванды и 100 метров королей. Вот только до середины тучи по-прежнему оставалось ещё больше двух километров. Расчитывать оставалось лишь на Зелёного Короля, стоявшего на задней части машины. «Давай, горсан!» — вновь подала голос Ника. Зелёный Король Грингранда дошёл до середины крыши, когда до конца тоннеля оставалось полсотни метров. Ещё пара секунд, и они врезались бы в чёрную тучу. Конечно, они заранее условили, что в крайнем случае черноснежка и Фука продлят тоннель при помощи своей дальнобойной инкарнации, но в то же время штурмовая группа должна экономить силы и не разбрасываться бёрстлинкерами просто так. Ведь они предполагали, что в самом центре тучи их ожидает «Парсаквал!» Низкий голос объявил название техники и прервал мысли Хоруюки. Гранде высоко поднял огромный щит-конфликт, третьи семи артефактов, эффекту созвездия. Оружие вспыхнуло ярко-зелёным оверреем и создало бесчисленное множество своих прозрачных копий, а они сцепились друг с другом в воздухе, превращаясь в защитный кокон или барьер вокруг дредноута. Через секунду огромная машина въехала прямо в тучу, Харьюки ощутил, как заскрипел инкарнационный барьер. Бесплотный кокон противостоял бесплотной черноте, но чудовищное давление было реальным, от инкарнации можно защититься лишь инкарнацией, и наоборот, разорвать инкарнацию может лишь инкарнация. Это непреложное системное правило, о котором не уставали напоминать «Черноснежка» и «Ника», Обычные техники лишь пускали лёгкую рябь по поверхности чёрной тучи, но инкарнация могла на время создать брешь. Следовательно, туча тоже считалась инкарнацией, воплощённым воображением мысли существа Нюкты. Какой же мысленный образ она создала, чтобы из него родилась туча, отключающая от сети всех Берстлинкеров, которые притронутся к ней? Отторжение? Отвращение? Или же, пока Харрюкердзмышлял, Дредноут продолжил мчать вперёд на всех парах, Они только что проехали перекрёсток, кажется, с улицы Накана, а значит, впереди их ждал самый трудный момент всей поездки. Гранда, ты так врежешься в путепровод!» — крикнула Черноснежка. В следующий миг простопевший из бетонный мост клеснулся с барьером Зелёного Короля. Они доехали до путепровода к югу от станции Йоги-Уэхара, линии Одакю. Рельсы проходили над улицей Накасира под таким углом, что пересечение моста и дороги растянулось на пятьдесят с лишним метров, Но он крошился от встречи с барьером, постепенно превращаясь в груду обломков. Возможно, здесь не было ничего удивительного, ведь Гранды по прозвищу «Неуязвимый» стремился к максимальной твёрдости всего, даже инкарнации, и всё-таки крепость его барьера поражала воображение. Тем не менее, как только они миновали сложнейшую преграду, Гранды вновь заговорил своим удивительно низким для школьника голосом. «Долго не выдержу». «А сколько конкретно осталось времени?» Спросил Харуюки, и Гранда без промедления ответил. «Тридцать секунд!» ха закричал Эш-роллер, который, несмотря на свою командировку, считался одним из верных легионеров Зелёного Легиона. «Это же максимальный гиператстай! Слышь, ворон, давай толкать!» «Чего?» — от неожиданности закричал Харуюки, но тут же понял, что другого выхода и правда нет. До парка Йо-йоги оставалось около километра, И за полминуты, вернее за 25 секунд, такое расстояние можно проехать на скорости 120 километров в час или выше. Из-за отсутствия ракетных ускорителей Дредноут просто не мог двигаться настолько быстро. «Хорошо, я, я понял», понял. — ответил Харуяки. а в следующий миг Эшроллер без малейших колебаний спрыгнул с крыши Дредноута. В полёте он призвал ночного рокера, свой незаменимый американский мотоцикл, и приземлился уже в сетле. Рычад Вишкаман подъехал к задней части машины, подсунул колесо под кузов и прижался сафары к бамперу. Тем временем Хараюки расправил крылья и спикировал на уровень мотоцикла. Он взялся руками за мощную раму и приготовился к ускорению. «Погнали, Кроу! Давай, Шсанд!» отозвался он возгласом и как мог увеличил тягу крыльев. Двенадцать чешуек за спиной издали пронзительный свист, который быстро перешёл в такой ультразвук, что его не улавливал даже слух дуэльного аватара, Радужное освещение подсветило дорогу, рама заскрипела, но машина всё-таки начала набирать скорость. В глубине души Харуики казалось, что после слияния с крыльями метатрон, которая усилило способности аватара к полётам сразу на два уровня, мотоцикл Эш-роллера ему больше не ровнее. Но... Хэй-хэй-хэй! Hey, hey, hey! Постапокалиптический байкер в маске скелета бесстрашно выкрутил газ. Движок громко взревел, переходя сначала на вторую передачу, а затем на третью. Именно тогда Харуюки увидел, что из уходящей назад выхлопной трубы вырывается стальное свечение. Веррей! сила воображения Эшроллера, который никогда не учился инкарнации. Сердце Харуюки наполнилось жаром, который он тут же влил в серебристые крылья за спиной. Огромная красная машина мчилась по финишной прямой, ломая дорогу всеми двенадцатью колёсами. Скорость перевалила за сотни и продолжала увеличиваться. «Десять секунд!» объявил Гранде — и он вокруг машины горестно хрустнул. Одна трещина превратилась в две, затем в три. «Пять секунд!» Несмотря ни на что, Гранде продолжил хладнокровно считать. «Вперёд!» Взревел в ответ Хараюки на пару Сашам. «И, кажется, с кем-то ещё?» Но стоило об этом подумать, как обратный отчёт продолжился. «Три секунды, две, одна, ноль!» Инкарнационный барьер разрушился с оглушительным звоном, Плотная тьма хлынула через разлетающиеся осколки. Хотя туча не могла иметь своего сознания, она вела себя так, словно пыталась как можно скорее проглотить незваных гостей. Черноснежка отвела назад правую руку клинок, но её инкарнация не потребовалась. Стремительно сомкнувшаяся тьма перед машиной вдруг истончилась и разошлась кругами. Дредноут прорвался сквозь осколки барьера и тянущиеся к нему темные щипальца, и выскочил на открытое пространство. «Прорвались!» харёки как мог удерживал внутри радости ликования нет праздновать рано и вообще прямо сейчас важнее ажсан возвращаемся на он посмотрел вниз обомлел эш роллер толкавший машину вместе с ним исчез мотоцикл виднелся сзади в стремительно закрывающейся пустоте из выхлопной трубы вырывался уже не эстерый дым похоже перегрузка сломала движок хороюки тут же поставил ноги на дредноут собираясь рвануть в обратную сторону, но... «Не вздумай!» — крикнул Эш-роллер и указал пальцем на Сильвер-кроу поверх разбитой фары. «Твоя задача — лететь вперёд!» Через мгновение туча схлопнулась и проглотила его. Хараюки стеснул зубы и взмахнул крыльями, чтобы вернуться на крышу. Горен Гранде опустился на колено, тоже выжив из себя всевозможное, но смотрел не вниз, а вперёд. Рядом с ним уже оказались чюри и Такому, впереди Акира, Ута и Портсан. Наконец, в передней части стояли Черноснежка и Фука, молча вглядываясь вдаль. Смотрите, вправду было на что. Улица Инокасира продолжалась на восток между обвершалых высоток и напоминала горную долину. Впереди виднелся лес из засохших белых деревьев. Вне всякого сомнения это показался парк Йоги. Машина сбросила скорость и переключилась на осторожную езду по самой середине дороги. Белый лес находился под чёрным куполом. Именно он создавал границу той пустоты в центре тучи, о которой с самого начала говорила Ника. Она точно рассчитала и размеры области, примерно 60 метров в диаметре, высотой метров 200 в самом центре. Немного не с положением. Середина купола находилась юго-восточнее центра Йойоги, впрочем, он и не мог накрыть весь парк целиком. Похоже, что никто интересовал не столько парк северо-столицы, сколько первый стадион Йойоги с южной стороны.